Глава двадцать с е д ь Лея вздрагивает, оборачивается, щурится от солнца и прислоняет руку козырьком ко лбу. Ее щеки пылают, и я не уверен, виной тому жара или мое появление. «Жду свой катер», — отрезает твердо и отворачивается, отходя к краю причала. Ее ответ холодный и сухой, но кажется грубым. хотя я и сам не могу счесть, сколько раз отбревал девушек после ночи с ними и отбревал словами гораздо более жесткими, чем утром произносила Лея. Но именно этот ее тон добил. Уезжаешь? Сбегаешь, значит. Встаю рядом с ней и смотрю на горизонт, где уже виднеется катер. Это твое взвешенное, осознанное взрослое решение? «Бежать от проблем?» «Каких проблем?» Она так искренне изображает скуку, что хочется встряхнуть ее хорошенько и унести обратно в номер. «Я собираюсь порвать с Теоной. Произношу и замечаю на лице Леи легкий сбой, как будто ее коротнуло, и она от неожиданности моргнула, прекрасно понимая, к чему я клоню. Да, это решение далось мне непросто. Я и отец т ы Недавно стали деловыми партнерами, и от этого разрыв может быть чреват последствиями гораздо более жесткими, чем просто разбитое сердце. Но я уверен, что поступаю правильно, потому что сегодня я понял, что не ее люблю. Слова даются с трудом, но после того, как произношу их, мне становится легче. С сердца будто свалился стопудовый груз, и дышать становится легче. Лея смотрит на горизонт и молчит, но вижу, как тяжело она дышит, как часто вздымается ее грудь в вырезе голубого топа. Я не ошибся. Она сделала сиськи, но работа такая ювелирная, что не каждый разберет разницы. «Зачем, Глеб?» Вдруг спрашивает и поворачивается ко мне, сдергивая с глаз темные очки. «Зачем ты это делаешь? Ты получил, что хотел. Может, хватит меня преследовать?» Ее глаза блестят непролитыми слезами, и я впервые в жизни чувствую дикую беспомощность от того, что вижу бабские слезы, которые меня искренне трогают. — Чего я, по-твоему, хотел? — задаю вопрос, глядя в ее лицо. — Переспать, конечно. Ты же сам это сказал. — жмет плечами, как само собой разумеющиеся. — Твоя подружка оказалась вне зоны досягаемости, и ты нашел ту, кто подвернулась под руку. — Серьезно? — цепляю ее за плечо, притягиваю ближе, почти ору в лицо, меня кроет. — Неужели она специально издевается? — И ты по старой памяти дала? Может, еще чек тебе выслать за оказанные услуги? — ударяет по щеке. Кожа пылает, лея в бешенстве. — Я тоже. «Знаешь, я нисколько не удивлена, что ты остался таким же говнюком, как и прежде». «Да, некоторые вещи не меняются, как и тот факт, что ты осталась такой же сукой. Но даже несмотря на это, я все равно люблю тебя». Ее глаза распахиваются шире от удивления. Меня трясет от смеси бешенства и негодования. Но я сказал именно то, что хотел. «Глеб, милый!» — откуда-то сбоку доносится голос Теи. И я отмираю, выпуская плечо Леи из хватки и поворачиваюсь к швартующейся лодке. «Ты пришел!» Ее жизнерадостность раздражает. Хочется нагрубить в ответ, но вместо этого натягиваю на лицо улыбку и снова поворачиваюсь к Лее. Со стороны кажется, что мы просто болтаем на пристани, пока дожидаемся катера. «Даже если ты сейчас сбежишь, я найду тебя после». Слова звучат как угроза, хотя я и вкладываю в них совсем другой смысл. И тебе придется подчиниться. «Оставь меня в покое, Жданов, просто оставь!» Произносит, цедя сквозь зубы, и разворачивается. Едва не сбивает с ног Теону, которая идет по пирсу, даже не здоровается с ней. Пролетает мимо к п р и ш в а р т о в а в ш е м у с я катеру и наклоняется, чтобы снять с ног обувь на шпильке. Смотрю ей вслед. пока голос Теона не вырывает из собственных мыслей. «Привет!» — прыгает мне на шею. Я машинально отступаю, удерживая ее за талию, чтобы нам обоим не завалиться на доски. «Я так соскучилась!» Она всегда разговаривала так визгливо-раздражающе. «Почему я не замечал раньше?» «Теона, нам надо поговорить. Отстраняю ее и стараюсь подобрать слова, чтобы максимально безболезненно порвать с ней». Такое у меня впервые. Я никогда не заморачивался над этим. «Да, мне тоже нужно кое-что тебе сказать», — радостно взвизгивает. Я замечаю на себе взгляд Леи и поворачиваюсь в сторону катера. Она смотрит на нас. «Я только утром узнала, что беременна. У нас будет Бэбик». Туфли Леи с грохотом падают из рук на палубу. Мое лицо вытягивается И только одна теона светится от счастья, вынимает из сумки тест и вручает мне, как драгоценность. И я вижу две полоски и понимаю, что мне не кажется. Две полоски. Она и правда беременна? От меня? Ты что, не рад? Спрашивает, изображая на лице такую муку, что я невольно чувствую себя тем самым говнюком, которым Лея меня гордо окрестила. «Глеб, у нас будет малыш! А ты не рад?» Яхта разворачивается и набирает ход. Смотрю ей вслед, но понимаю, что гнаться за ней сейчас безумие. Сегодня утром мысль о том, что Лея может быть беременна после ночи, проведенной со мной, согревала и наполняла счастьем. А новость, что беременна Теона, прибила реальностью и злостью. Я поворачиваюсь к своей девушке, которую хотел сделать б ы в ш и й и сердито рычу. Сейчас при мне сделаешь тест. Если он окажется положительным, я на тебе женюсь».